Глава тринадцатая. Отпечаток ноги пророка. Третье декабря. Семнадцать часов пятьдесят пять минут. Горы Дофар. София смотрела в окно внедорожника, петляющего по горному серпантину. После того, как машины свернули с шоссе, асфальт уступил место щебню, который, в свою очередь, вскоре перешел в ухабистую грунтовую дорогу. Маленький караван двигался медленно вдоль глубокого ущелья, которым круто обрывался склон слева. Внизу осталась долина, потонувшая в сочной зелени. По мере того, как солнце клонилось к западу, в провале сгущались тени. Тут и там на склоне темнели огромные баобабы с переплетёнными стволами и торчащими из земли корнями. Казалось, они сохранились практически без изменений из глубокой древности. И теперь смотрелись чужеродными среди представителей современной флоры. Куда ни падал взгляд, везде он встречал различные оттенки изумруда. Вдалике, меж двух гор блестела полоска водопада, искрясь брызгами в последних лучах заходящего солнца. София поймала себя на том, что прищурившись, можно было даже на какое-то время убедить себя, что находишься в Англии. С своей буйной растительностью горы были обязаны муссонам Харифа. которые с июня по сентябрь нагоняли на склоны густые туманы, моросящие дождями. Даже сейчас на закате солнца с моря начинал дуть сильный ветер, что ощущалось и в машине. Потемневшее небо затянуло редкой пеной облаков, цепляющихся за горные вершины. Всю дорогу было включено радио, настроенное на местный канал. Кассандра жадно ловила сообщения о ходе спасательной операции на месте гибели Шабаба Амани. По-прежнему не удалось найти тех, кому посчастливилось спастись. С приближением шторма волнение на море снова усиливалось. Однако господствовали в сводках погоды сообщения о свирепой песчаной буре, которая двигалась на юг через Саудовскую Аравию, экспрессом мчась в сторону Оманской пустыни, сметая всё на своём пути. Буйство природы, мрачное, грозное, непредсказуемое, Как нельзя лучше соответствовали настроению Софии. Молодая женщина ощущала в груди нарастающую силу, бурю, запертую, как джин в кувшине. Она пребывала в постоянном напряжении, на взводе. Это состояние напоминало приближение приступа паники, однако сейчас страха не было, только непоколебимая решимость. У неё ничего не осталось, значит, ей нечего терять. София вспоминала годы, прожитые в Лондоне, Тогда было то же самое. Она пыталась обрести покой, исчезнуть, отрезать себя от окружающего мира, замкнувшись в себе. И сейчас наконец ей это действительно удалось. Внутри осталось только одно стремление, во что бы то ни стало остановить Кассандру. И этого было достаточно. Погруженная в собственные мысли, Кассандра время от времени наклонялась вперед, чтобы в полголоса обмолвиться парой фраз с сидевшим за рулем Джоном Кейном. Несколько минут назад у нее зазвонил сотовый телефон. Отвечая на вызов, она отвернулась и говорила шепотом. Софии удалось разобрать имя Пейнтера. Она попыталась подслушать, но Кассандра говорила слишком тихо, и к тому же ее голос заглушало бормотание радио. Закончив разговор, Кассандра сделала два звонка, после чего погрузилась в напряжённое молчание. Казалось, от неё волнами исходила злость. С тех пор София не отрывала взгляда от пейзажа за окном, пытаясь определить места, где можно было бы спрятаться, запоминая ориентиры на всякий случай. Ещё через 10 минут медленного продвижения вперёд показалась большая гора, вершина которой всё ещё была освещена солнцем. В ярких лучах сверкал золотистый купол невысокой башни. София выпрямилась. Это и есть то самое место, прищурившись, оживилась Кассандра. София кивнула, чувствуя, что сейчас не время провоцировать свою похитительницу. Взобравшись по склону, внедорожник объехал вокруг подножия гор и начал медленно карабкаться к вершине на пониженной передаче. Вскоре встретилось стадо верблюдов, пасущихся на обочине. Животные отдыхали, опустившись на колени. В тени баобаба сидели несколько горцев, и верблюды и люди проводили взглядом проехавшие машины. Наконец, за последним поворотом показался обнесённый стеной погребальный ансамбль, состоящий из небольшого светло-коричневого здания, крошечной мечети с побелёнными стенами и красивого сада, засаженного кустарниками и цветами. Стоянка, которая представляла собой расчищенную поляну перед входом, вследствие позднего часа была пустынной. Кейн остановил внедорожник и, как прежде, вышел открыть дверь. София выбралась из машины, разминая затекшие мышцы. К ней присоединилась Кассандра. Подоспели и два сопровождавших джипа, из них вылезли мужчины, одетые в джинсы, футболки и рубашки с короткими рукавами. На всех были одинаковые ветровки, под которыми скрывалось оружие. Мужчины быстро рассредоточились вдоль дороги, проявляя интерес к стенам и саду. Двое встали спиной друг к другу и осмотрели в бинокли окрестности. За исключением единственной дороги, по которой приехал маленький кортеж, все подходы к вершине представляли собой крутые, практически отвесные скалы. Бежать отсюда будет очень нелегко. Джон Кейн обошёл своих людей, отдавая последние распоряжения. Наконец, удовлетворённый, он вернулся. С чего начнём? София неопределённо махнула в сторону мечети и усыпальницы. Она первая вошла в проём в стене. Похоже, здесь никого нет, заметил Кейн. Где-то должен быть хранитель, возразила София, указывая на цепочку, которая лежала на земле около входа. Никто не потрудился запереть гробницу. Кассандра подозвала двоих бойцов. Обыщите всё вокруг. Те послушно поспешили исполнять приказание. Кассандра двинулась вслед за Софией и Кейном, который не отпускал пленницу ни на шаг. Они вошли во двор между мечетью и небольшим коричневым склепом. Кроме этих двух зданий в комплекс входили древние руины загробницы и у самой ограды. Предположительно, это была молельня. Всё, что осталось от дома Иеова. Дверь в гробницу оказалась открытой, как и ворота. София посмотрела на дверь. Я понятия не имею, с чего начинать поиски следующей вехи. потребуется какое-то время. Если это займёт всю ночь, пусть будет так. Мы остаёмся здесь? София не смогла скрыть удивления в своём голосе. Лицо Кассандры оставалось неумолимым. Столька, сколько нужно. София обвела взглядом двор, надеясь, что смотритель просто проявил беспечности и ушёл, забыв запереть ворота. Она боялась услышать где-то поблизости выстрел, означающий его смерть. А что если придут паломники? Сколько ещё будет смертей? Молодую женщину разрывали противоречивые чувства. Чем скорее Кассандра получит желаемое, тем меньше вероятность гибели невинных людей. Но это означало, что София должна помочь убийце, чего она никак не хотела делать. Не имея выбора, София пересекла дворик и вошла в усыпальницу. У неё были смутные догадки относительно того, что нужно найти, но она понятия не имела, где это может быть спрятано. Она постояла в дверях. Гробница Иова размерами значительно меньше усыпальницы Наби-Амирана, имела в плане правильный квадрат. Стены были выкрашены в белый цвет, пол в зелёный. Два красных персидских молитвенных коврика лежали по обе стороны от могилы, которую также покрывали шёлковые полотнища с изречениями из Корана. Под ними находился простой могильный холмик, по преданию насыпанный на месте погребения Иова. София медленно обошла вокруг могилы. Мраморного надгробного камня, подобного установленному в главах могилы Амирана, не было. Здесь стояло несколько закопчённых погребальных светильников или лежал небольшой поднос, на котором посетители оставляли дары и монеты. Во вставленном помещении было на чисто лишьо каких-либо украшений, за исключением таблички на стене с именами пророков: Моисея, Авраама, Иова, Иисуса и Мухаммеда. Софии хотелось надеяться, что по дороге к Убару ей не придётся посещать их гробницы. Наконец она вернулась ко входу, так и не зная, с чего начать. К ней обратилась Кассандра, оставшаяся в дверях. А что насчёт железного сердца? Может быть, попробовать использовать его и здесь? Серебристый чемоданчик стоял у её ног. София покачала головой, чувствуя, что от сердца здесь не будет никакого толку. Протиснувшись между Кассандрой и Кейном, она покинула усыпальницу. Только выйдя во дворик, София запаздыла с похватилась, что заходила в гробницу обутая, и к тому же оставила волосы непокрытыми. Но где же смотритель гробницы? София огляделась вокруг, полная тревоги за жизнь этого человека. Ей очень хотелось верить, что он уже ушёл. Усилившийся ветер, налетая порывами на дворик, трепал головки высаженных вдоль ограды лилейников. В сгущающихся сумерках гробница казалась заброшенной, потерявшейся во времени. И тем не менее, София что-то почувствовала, что-то такое, чему она не могла найти название, нечто неосязаемое, скорее просто ожидание чего-то. Возможно, всё дело было в освещении. Лучи заходящего солнца высветили всё вокруг. Стены мечети, ограду, даже плотно утрамбованный щебень, которым была вымощена дорожка в садике, резкими, чёткими деталями словно образовали серебристый негатив, поднесённый к источнику яркого света. У Софии возникло ощущение, что если подождать достаточно долго, всё откроется само собой во всех красках и мельчайших подробностях. Вот только времени у неё не было. И что дальше? Резким тоном произнесла Кассандра, возвращая Софию к действительности. София обернулась. Рядом со входом в гробницу в земле был маленький металлический люк. Нагнувшись, София взялась за ручку, зная, что находится за люком. Что вы делаете? спросила Кассандра. Свою работу, позволила выплеснуться своему презрению София. Усталая и измученная, она больше не имела сил гадать, как отнесётся к её словам похитительница. Под люком находился высеченный в камне неглубокий колодец всего 16 дюймов в глубину. На его дне виднелись два окаменевших следа: босой человеческой ноги и конского копыта. "Что это?" спросил Кейн. София объяснила: "Если вы помните мой рассказ про Иова, он, поражённый болезнью, жил здесь отшельником до тех пор, пока Господь не повелел ему ударить ногой в землю, и тотчас же в этом месте забил целительный источник". Анна указала на отпечаток ноги в каменном колодце. Предположительно, этот след оставлен самим Иовом, и здесь забил источник, питаемый водой из родника у подножья горы. Вода потекла вверх, скептически заметил Кейн. Иначе это не было бы чудом. Кассандра пристально посмотрела на дно колодца. А какое отношение к чуду имеет отпечаток копыта? София наморщила лоб, уставившись на след. С ним не связано никаких преданий, пробормотала Анна. И тем не менее, у неё в памяти что-то зашевелилось. Почему это кажется таким знакомым? А окаменевшие следы человека и лошади. На Ближнем Востоке существует бесчисленное количество легенд о людях и животных, превратившихся в камень. Среди них есть и связанные с Убаром. София порылась в памяти. В двух таких легендах, включенных в сказки «Тысячи и одной ночи», упоминается открытие города, затерянного в пустыне, жители которого, погрязшие в пороках и в наказание, были обращены или в камень, или в бронзу, в зависимости от источника легенды. Определенно, эти предания имели прямое отношение к Убару. В одном из них на затерянный город случайно наткнулись охотники, а во втором к его воротам привела цепочка указаний и вех. София помнила самую значительную из этих вех бронзовую статую всадника, державшего в руке копье с насаженной на него головой. На голове была высечена надпись. София, которая по поручению Кары проводила подробные исследования арабской мифологии, помнила надпись наизусть: "О ты, кто придёт ко мне, если ты не знаешь дорогу, ведущую к городу бронзы, потри руку всадника, и он повернётся, а затем остановится". И в какую сторону он укажет, туда и иди, ибо эта дорога приведет к городу бронзы. Кубару. София задумалась над этими строками. Где металлическая статуя, которая после прикосновения поворачивается, чтобы указать на следующую веху? Она снова представила себе железное сердце, застывшее на мраморном алтаре, подобно стрелке компаса. Сходство было несомненным. София смотрела вглубь колодца — Она обратила внимание на то, что отпечатки босой ноги и копыта указывали в одну сторону, как будто человек вёл коня в поводу. Не это ли и есть новое направление? София нахмурилась, чувствуя, что этот ответ слишком очевиден, слишком прост. Опустив крышку, она выпрямилась. Кассандра не отходила от неё ни на шаг. Вы что-то обнаружили? София покачала головой. Ломая голову над тайной, она направилась в ту сторону, куда указывали следы давно умершего пророка. В конце концов София очутилась на месте археологических раскопок, расположенном за гробницей и отделённом от неё узким проходом. Развалины представляли собой четыре полуобвалившиеся стены, образующие квадрат со сторонами по 10 футов. Судя по всему, постройка когда-то была частью большого здания. Переступив порог, София прошла внутрь квадрата. Кассандра последовала за ней. Что здесь было? Древняя мечеть. Посмотрев на небо, потемневшее после захода солнца, София перешагнула через молельный коврик на полу. Она прошла туда, где в двух стенах были высечены грубые ниши, назначением которых было сориентировать верующих в какую сторону обращать молитвы. София знала, что более новая ниша обращена к Мекке. Она подошла ко второй, более древней. Вот как молился пророк Иов, пробормотала София, обращаясь не столько к Кассандре, сколько к себе самой. Лицом к Иерусалиму. Встав в нишу, София обернулась назад, в ту сторону, откуда только что пришла. В сгущающихся сумерках она разглядела металлическую крышку колодца, а каменные следы указывали прямо сюда. София осмотрела нишу и приложила руку к остатку стены, сложенной некогда из блоков местного песчаника. Пещаник, тот самый камень, из которого было высечено изваяние, заключавшее в себе железное сердце. К ней подошла Кассандра. Вы что-то знаете, но не говорите нам. София почувствовала, как ей под ребро ткнулось дуло пистолета. Она даже не заметила, когда Кассандра успела его вытащить. Не отрывая ладони от стены, София обернулась. Заговорить её заставил не пистолет, а собственное любопытство. Мне нужен металлоискатель. 18 часов 40 минут. Когда пейнтер подъехал к повороту на грунтовую дорогу, уже опустилась ночь. Зелёный знак с арабской вязью сообщил: Джебаль 18, 9 км. Расставшись с асфальтовым покрытием, машина затряслась на гравии. Пейнтер свернул с асфальта на щебёнку, не сбросив скорость. Брызнувшие из-под колёс камешки громко забарабанили по днищу, напоминая пулемётные очереди. Беспокойство Пейнтера возросло ещё больше. Амахо сидел спереди справа, опустив до половины стекло, Денни устроился на заднем сиденье позади брата. "Помни, у этой развалюхи нет полного привода", предупредил Денни. Его зубы стучали громче грохота машины. "Я не могу ехать медленнее!" крикнул в ответ Пейнтер. Когда мы окажемся ближе, придется двигаться осторожнее, с выключенными фарами, а пока что надо поднажать. А Маха проворчал что-то одобрительное. Перед крутым подъемом Кроу утопил педаль газа в пол, машину повело юзом. Пейнтер с трудом выровнял ее. Она не была предназначена для гонок по пересеченной местности, однако выбирать не приходилось. Вернувшись из интернет-кафе, Пейнтер обнаружил капитана Аль-Хаффи. который поджидал их с минивеном «Фольксваген» 1988 года выпуска. Коралл изучала другие приобретения, сделанные капитаном. Три автомата Калашникова и два 9-мм пистолета «Хеклер-Кох». Все это было куплено на деньги, вырученные от продажи жеребца. И хотя оружие оказалось весьма приличным и с солидным боезапасом, машину, пейнтер, будь его воля, выбрал бы получше. Но капитан не знал, что им придется покинуть город, Времени было в обрез, поэтому искать другой автомобиль было некогда. Зато в минивэне поместились все. Денни, Корал и двое призраков пустыни втиснулись на задние сиденья, а Кара Клей и капитан Али Хаффи устроились на дополнительном третьем ряду. Пейнтер попытался было отговорить их ехать вместе с ними, но на это у него было слишком мало времени. Ехать захотели все, и к тому же Салала перестала быть для них безопасным местом. Кассандра могла в любой момент направить отряд убийц, убрать свидетелей. Пейнтер не знал, где ещё у неё есть глаза и уши. Доверять нельзя было никому. Поэтому в путь отправились все. Пейнтер бросил машину в крутой поворот. Лучи фар, метнувшись в сторону, ослепили большое животное, застывшее посреди дороги. Верблюд невозмутимо посмотрел на Миневен. Пейнтер нажал на тормоз, и машина, войдя в занос, остановилась. Верблюд оглядел минивэн глазами, сияющими в лучах фар красным светом, и не спеша продолжил свой путь через дорогу. Пейнтеру пришлось вырулить на обочину, чтобы его объехать. Наконец он прибавил газу, но только для того, чтобы через 50 футов снова резко затормозить. С дюжину верблюдов в беспорядке брели по дороге, полностью перегораживая её. "Посигнали", предложил Амаха, "чтобы тем самым предупредить Кассандру о нашем приближении", скривился Пейнтер. «Кому-то надо выйти из машины и расчистить дорогу». «Я умею обращаться с верблюдами», — предложил Барак, выбираясь из машины. Но как только его нога коснулась щебенки, из-за придорожных кустов и валунов выскочили вооруженные люди, которые тотчас же взяли машину на прицел. Заметив какое-то движение в зеркале заднего вида, Пейнтер обернулся и увидел, что еще двое преградили путь к отступлению — Все нападавшие были в длинных халатах до пяты и тёмных головных уборах. Разбойники, пробормотал Амаха, хватаясь за пистолет в кобуре. Барак стоял у открытой двери Миневена, держа руки на виду, подальше от оружия. "Это не разбойники", прошептал он. "Это воины племени Байт Катир". Кочевники-бедуины различают принадлежность человека к тому или другому племени за сотню ярдов по тому, как повязан головной убор. По цвету халата, по седлу на верблюде, по манере держать ружьё. Пейнтер, хотя и имевший некоторое представление обо всех племенах южной Аравии, Махра, Рашид, Давамир, Дахм, Саар, различать их по внешнему виду ещё не научился. Он, разумеется, был наслышан о населявшем гористые пустыни племени Байт Катир, нелюдимом, живущем в уединении, готовом в любой мелочи увидеть оскорбление. В таких случаях воины байт-катир становились очень опасными. Особое значение для них имели верблюды, к которым они относились более бережно, чем к собственным женам. Вперед вышел один из бедуинов, высушенный солнцем и ветром до кожи и костей. «Салам алейкум!» – проговорил он. «Мир вам!» Странно было слышать эти слова от человека, который держал ружье, направленным на тебя. «Алейкум ас-салам!» Ответил Барак, разводя руки так, чтобы лучше были видны пустые ладони, и продолжал по-арабски: "Что нового?" Бедуин чуть опустил ружьё. Вопросы о новостях задавали друг другу при встрече представителей всех племён, а оставить его без ответа считалось признаком дурного тона. Барак и бедуин обменялись потоком фраз на беглом арабском, поделились сведениями о погоде, о надвигающейся со стороны пустыни песчаной буре. о предсказаниях урагана разрушительной силы. Поговорили о том, что многие бедуины бегут из арримал, из песков, о злоключениях, выпадающих на их долю, о падеже среди верблюдов. Барак представил капитана Аль-Хаффи. Все обитатели пустыни были наслышаны о призраках. Бедуины оживленно заговорили между собой в полголоса и опустили ружье. Выйдя из машины, Пейнтер стоял в стороне. Как чужак, он ждал окончания ритуала знакомства и обмена новостями. Судя по всему, если ему удалось правильно истолковать обрывки фраз, про прабабушка Шарифа снималась в фильме Лоренса Равиский вместе с дедом предводителя воинов. После того, как была установлена эта чуть ли не родственная связь, послышались восторженные крики. Такую встречу требовалось отпраздновать. По интерни незаметно приблизился к капитану Альхаффи. Спросить его них Не видели ли они кортеж джипов? Кивнув, капитан перешёл на серьёзный тон. В ответ бедуины дружно закивали. Их предводитель шейх Хамир ибн Рави сообщил, что три внедорожника проехали по этой дороге 40 минут назад. Они не возвращались? спросил Пейнтер по-арабски, постепенно подключаясь к разговору. Возможно, его смуглая кожа, выдававшая в нём представителя небелой расы, помогла ему преодолеть подозрительность, с какой кочевники встречают иностранцев. «Нет», — ответил шейх и махнул рукой вверх по склону. «Они остаются у гробницы Наби Аюба». Пейнтер посмотрел на уходящую в темноту дорогу. «Значит, похитители все еще там». А Маха тоже выбрался из машины. Он слышал весь разговор. «Все, хватит, мы и так уже узнали достаточно», — нетерпеливо произнес он. «Поехали!» Воины Байт Катир начали сгонять верблюдов с дороги. Животные отвечали недовольными булькающими криками и сердитым рыганием. «Подождите!» — воскликнул Пейнтер. Он повернулся к капитану Аль-Хаффи. «Сколько денег у вас осталось?» Тот пожал плечами. «Лишь горсть реалов. Хватит на то, чтобы купить или одолжить несколько верблюдов». Капитан прищурился. «Вам нужны верблюды? Для чего? В качестве прикрытия?» чтобы подобраться к самой гробнице хотя бы кому-то из нас Кивнув капитан обратился к шейху эмиру Они заговорили двое предводителей обсуждающих важный вопрос Амаха тронул Пейнтера за плечо Но ведь на машине будет быстрее По такой дороге не намного быстрее К тому же на верблюдах мы сможем подойти к гробнице совсем близко не возбуждая подозрений у людей Кассандры Не сомневаюсь по пути наверх они заметили этих кочевников Их появление не станет неожиданным. Так, лишь элемент местного колорита. И что мы будем делать, поднявшись к гробнице?» У Пейнтера в голове уже созрел план. Он поделился с Амахой основными его моментами. К этому времени капитан Аль-Хаффи уже пришел к соглашению с Шейхом. «Он одолжит нам верблюдов», — сказал капитан. «Сколько?» «Всех». Аль-Хаффи прочитал на лице Пейнтера удивление. Для бедуина позор отказать гостю, однако шеих даёт верблюдов с одним условием. С каким? Я рассказал бедуинам о том, что мы хотим спасти женщину, вырвать её из рук тех, кто находится в гробнице. Они вызвались нам помочь. Для них это будет большая честь. К тому же они будут рады возможности пострелять из ружей, добавил Барак. Пейнтеру не хотелось подвергать кочевников опасности. Однако Амаха не разделял его колебаний. У них есть оружие, а нам для того, чтобы добиться успеха, требуется как можно больше огневой мощи. Кроу вынужден был уступить. Получив согласие Пейнтера, шейх Эмир широко улыбнулся и стал отдавать распоряжения своим людям. Те начали поспешно заставлять верблюдов опускаться на колени, чтобы было легче их седлать. подобно угощением на приёме, среди воинов были распределены боеприпасы. В свою очередь, Пейнтер собрал своих людей в свете фарми Невена. "Кара, ты должна остаться в машине". Молодая женщина открыла было рот, собираясь возразить, но промолчала. Несмотря на ветер и ночную прохладу, её лицо блестело плёнкой пота. Пейнтер не дал ей заговорить. "Нам нужен человек, который спрячет машину, а затем по сигналу быстро её подгонит". Клей и Денни останутся с тобой, вооружённые автоматом и пистолетом. Если у нас ничего не получится, Кассандра постарается скрыться вместе с Софией, и кроме вас никто не сможет проследить за ней. Кара недовольно нахмурилась, но подумав, кивнула. "Но пусть лучше у вас всё получится", серьёзно произнесла она. Но похоже, даже эта короткая вспышка лишила её последних сил. Денни спорил с братом, настаивая на том, чтобы взяли и его. а Маха решительно стоял на своем. «У тебя даже нет твоих проклятых очков. Все дело кончится тем, что ты по ошибке прострелишь мне задницу», убеждал он, положив руку на плечо младшему брату. «И я рассчитываю на тебя. Ты станешь последним рубежом обороны. Я не могу снова потерять Софию». Кивнув, Дэнни отошел в сторону. Клей напротив был не прочь остаться. Он стоял поодаль, стлеющий сигаретой в руке, устремив остекленевший взгляд в пустоту. Похоже, молодой аспирант был на пределе. Когда всё было решено, Пейнтер повернулся к верблюдам и бедуинам. Вслед за коней к нему подошёл Амаха. Тебе когда-нибудь приходилось ездить верхом на верблюде? Пейнтер вопросительно посмотрел на него. Нет, а что? Впервые за последние сутки лицо Амахи растянулось в широкой ухмылке. Тебе очень понравится, сказал он. 19 часов 5 минут. Стоя в ярких лучах двух прожекторов, Кассандра наблюдала за тем, как один из людей Кейна водил металлоискателем в глубине ниши. Чуть правее от центра металлоискатель затрещал, извещая об открытии. Кассандра обернулась к Софии. Вы знали, что здесь что-то есть? Откуда? София пожала плечами. Железное сердце находилось в гробнице Наби Амирана на побережье, скрытое в изваянии из песчаника. Оно указывало сюда, в горы. Поразумно было предположить, что следующей вехой будет что-нибудь подобное, другой предмет из железа, как и сердце. Единственная загадка заключалась в том, где он находится. Кассандра задумчиво посмотрела на стену, несмотря на то, что её переполняла бессильная ярость в отношении пленницы. Хранительница музея уже второй раз доказывала, что знает свое дело. «И что дальше?» София покачала головой и посмотрела Кассандре прямо в глаза. «Необходимо извлечь этот предмет из стены, освободить его от камня, как это было сделано с железным сердцем. Нужно действовать очень осторожно. Малейшая оплошность и скрытый в камне предмет будет поврежден. Потребуется несколько дней, чтобы его достать». «Надеюсь, не потребуется». Натрезала Кассандра и быстро ушла, оставив Софию под присмотром Кейна. Покинув молельню, она горнулась к машинам, следуя по дорожке из щебня, белеющей в тёмном саду. Когда Кассандра проходила мимо входа в гробницу, её взгляд привлекла мелькнувшая тень. В одном стремительном движении Кассандра, подчиняясь рефлексу, упала на колено, выхватывая пистолет из кобуры под мышкой, взяла на прицел дверь в гробницу и выждала два долгих вдоха и выдоха. В пальмовых листьях шелестел ветер. Кассандра напрягла слух, пытаясь уловить малейшие посторонние звуки. Ничего. Внутри гробницы всё было неподвижно. Кассандра поднялась на ноги, держа пистолет направленным на вход в гробницу. Она бесшумно проскользнула к дверям, сойдя с дорожки на землю, чтобы не хрустеть гравием. Добравшись до входа, Кассандра встала сбоку от него, держа под прицелом одну половину помещения. Затем заскочила внутрь и, развернувшись, осмотрела вторую. Окна в дальней стене пропускали достаточно отсветов от мощных прожекторов по соседству. Могила представляла собой лишь голый холмик земли. Больше в гробнице ничего не было. Спрятаться негде. Крохотное помещение было пусто. Просто игра света и теней. Быть может, кто-то из людей Кейна прошёл перед прожектором. Кассандра убрала пистолет в кобуру и пятясь вышла на улицу. Напоследок ещё раз оглядевшись вокруг, Кассандра вернулась на дорожку и решительно прошла к машинам, ругая себя за то, что стала бояться теней. Впрочем, у неё имелись все основания быть дёрганой. Но по пути к машинам Кассандра отбросила эту мысль. В внедорожнике доставили к гробнице Иова не только людей Кейна, но и самое разнообразное археологическое снаряжение. Не зная, что Кассандре предстоит охота за сокровищами, гильдия снабдила её всем необходимым инструментам: лопатами, кирками, отбойными молотками, кисточками, решетами. Но кроме того, Кассандра получила новейшее электронное оборудование, в том числе установку радиолокационного зондирования почвы, оснащённую системой связи с искусственными спутниками системы Landsat. Эта установка позволяла проникать в толщу земли на глубину до 60 футов и получать подробную карту того, что находится внизу. Кассандра подошла к открытому багажнику джипа, откуда доставали металлоискатель. Она знала, какой инструмент ей потребуется теперь. Взяв гвоздодёр, Кассандра вскрыла один из ящиков. Внутри, в сене и пенопластовой крошке лежал прибор, созданный гильдией на основе экспериментальной разработки УППОН и R. Он был похож на ружьё, но только с утолщением на конце ствола, и керамический приклад обладал внушительными габаритами, чтобы вместить мощный аккумулятор для питания прибора. Порывшись в ящике Кассандра нашла аккумулятор и вставила его на место. Прибор оказался очень тяжёлым. Взвалив его на плечо, Кассандра направилась обратно к малельне. Люди Кейна, рассредоточенные по периметру, оставались в полной боевой готовности. Не было ни сигарет, ни шуток. Кейн вышколил их отлично. Кассандра прошла по дорожке к молельне. При её появлении у Кейна заблестели глаза. Он понял, что она принесла. София, сидевшая на корточках перед стеной, обернулась. На стене мелом был очерчен прямоугольник шириной в фут и высотой около 4 футов. "Сильный сигнал фиксируется во всей этой зоне", объяснила она, поднимаясь с земли. Увидев прибор в руках Кассандры, София нахмурилась. Ультразвуковой лазер, объяснила Та. предназначен для разрушения камня. Но не мешайте. София отступила в сторону. Подняв прибор к плечу, Кассандра направила ствол на стену и нажала большим пальцем на кнопку. Из дула прибора вырвались тонкие ярко-алые лучи, подобно струйкам из насадки душа. Кассандра прицелилась в участок стены, очерченный мелом, крошечные точки лазерных лучей, находящихся в ждущем режиме, Образовали правильный круг. Кассандра нажала на спусковой крючок. Поднесённый к плечу прибор завибрировал. Хоровод красных точек закружился, убыстряясь и убыстряясь. От звука, превышающего порог слышимости, заныли кости. Кассандра полностью сосредоточила внимание на управлении лазером. Там, где алый луч коснулся стены, камень начал рассыпаться облаком пыли и кварцевого песка. Уже в течение нескольких десятилетий дантисты используют ультразвук для удаления зубного камня. Тот же самый принцип был применён здесь, но только усиленный и сосредоточенный мощью лазеров. Песчаник быстро разрушался подобединённым ударом. Кассандра медленно водила лучом по стене, слой за слоем счищая камень. Ультразвуковой лазер действовал только против такого пористого камня, как песчаник. Более твёрдые породы вроде гранита оставались перед ним неуязвимыми. Более того, лазер был безвреден для живого тела. В худшем случае Иван мог оставить на коже ожог. Кассандра продолжала разрушать стену. Малельня наполнялась песком и пылью, однако порывы ветра выдували пыль наружу. За 3 минуты работы Кассандре удалось углубиться в каменную стену дюйма на 4. "Остановитесь!" воскликнула София, поднимая руку. Кассандра убрала палец со спускового крючка и направила перешедшие в ждущий режим лучи лазера вверх. Смахнув песок с лица, София приблизилась к стене. Ветер унёс последнее облачко пыли. София склонилась к образовавшемуся в песчанике углублению. Кассандра и Кейн присоединились к ней. Кейн посветил фонариком. Из глубины ямы блеснул рыжевато-бурый металл. Железо. В благоговейном почтении промолвила София голосом, в котором звучали гордость и недоверие. Так и сердце, отступив назад, Кассандра снова навела лазер на стену. Давай-ка посмотрим, какой сюрприз скрывается в этой долбанной табакерке. Она нажала на спусковой крючок и направила луч на камень, окружавший железо, и снова вращающиеся лазерные лучи начали перемалывать песчаник в пыль, разрушая его слой за слоем. Освещённый красноватым сиянием железный предмет проступал всё отчетливее, из камня появлялись детали: нос, широкий лоб, глаз, уголок губ. Это лицо, заметила София. Кассандра продолжала осторожно работать, смывая камень словно грязь, освобождая скрытое под ним лицо. Казалось, оно выпирало из толщи песчаника навстречу людям. О, господи! пробормотал Кейн, поднося фонарик к самой стене. Яркий луч света выхватил черты лица. Сходство было слишком явным, чтобы быть случайностью. Обернувшись, Кейн посмотрел на Софию. «Это же... вы!» Девятнадцать часов сорок три минуты. Пейнтер сидел верхом на верблюде, оглядывая теряющуюся в темноте долину которая отделяла маленький отряд от Джебаль 18. Вдалике, на вершине горы на фоне безлунного ночного неба выделялась гробница. Яркий свет, усиленный очками ночного видения, в которых был Пейнтер, превращал комплекс в ослепительный прожектор маяка. Пейнтер внимательно осмотрел занятую врагами вершину. Им будет очень просто оборонять это практически неприступное место. Вдовец вёл единственный путь, извилистая грунтовая дорога по южному склону. Пейнтер увеличил разрешение очков. Ему удалось насчитать 14 человек, но о Софии пока что не было видно. Должно быть, она в молельне. По крайней мере, Пейнтер надеялся, что София жива. Альтернатива была немыслимой. Сняв очки, Пейнтер попытался устроиться на верблюде поудобнее. Это ему не удалось. Капитан Аль-Хаффи ехал верхом на верблюде справа от него, а маха слева. Оба держались расслабленно, словно сидели в уютных креслах. Седло, закрепленное на холке животного перед горбом, Пейнтер воспринимал как изобретенное садистом-арабом орудие пытки, деревянные тиски с циновкой из пальмовых листьев. После получаса езды он чувствовал себя так, словно его медленно распиливали пополам. Морщусь, Пейнтер изложил свой план. Двигаемся группой до подножия верхушки. Затем мне понадобится 10 минут на то, чтобы занять исходную позицию, а вы все тем временем медленно поднимайтесь по дороге. Старайтесь производить как можно больше шума. Когда дойдёте до последнего поворота, остановитесь и сделайте вид, будто собираетесь заночевать. Разведите костёр. Это ослепит приборы ночного видения. Отпустите верблюдов пастись. Перемещения животных позволят вам незаметно занять позиции для стрельбы. А дальше ждите моего сигнала. Кивнув, капитан Альхаффи отправился передать распоряжение остальным. Корал заняла его место рядом с Пейнтером. Она сидела в седле, склонившись вперёд с застывшим на лице напряжением. Пейнтер решил, что его напарнице такой способ передвижения нравится не чуть не больше, чем ему самому. Молодая женщина скрестила руки на луке седла и сказала убеждённо: "Возглавить операцию лучше было бы мне. У меня больше опыта скрытного проникновения в расположение противника, чем у тебя. Те мной не движут личные чувства. По интеркрепчеу ухватился за поводы, чувствуя, что верблюд под ним оживился. Мои чувства к Софии никоим образом не повлияют на мои способности. Я имела в виду Кассандру, твою бывшую напарницу. Ты пытаешься что-то доказать из всей этой энергии хоть что-нибудь идёт на пользу делу. Пейнтер взглянул на зарево, освещающее соседнюю вершину, изучая в прибор ночного видения гробницу, характер местности, расположение сил и средств противника. Он втайне надеялся увидеть Кассандру. С нападения на Британский музей всё разыгрывается под её диктовку, однако он до сих пор ни разу не видел её лица. Как он к этому отнесётся? Кассандра запятнала себя предательством, убийством, похищением человека И всё это ради какой цели? Что могло заставить её пойти против Сигмы, против него? Только деньги или что-то ещё? Ответа у Поинтера не было. Он смотрел на огни. Не этим ли объясняется, что он хочет быть на острие операции, чтобы самому увидеть Кассандру, посмотреть ей в глаза? Корал нарушила молчание. Не давай ей спуску, никакой пощады, никакого снисхождения. Действуй хладнокровно, иначе успеха тебе не видать. Пейнтер промолчал. Верблюды продолжали мучительно медленное движение. Растительность, окружавшая грунтовую дорогу, стала более густой. Высокие баобабы образовывали сплошной полог, среди которого часовыми торчали огромные тамаринды, увешанные жёлтыми цветами. Повсюду деревья были увиты переплетением лианы и гирляндами жасмина. Твой девчачьё отряд остановился. Верблюды стали опускаться на землю, сажая сидяков. Один из воинов Баит Катир поспешил к Пейнтеру, чтобы помочь ему положить верблюда. Фарра, -р -р -р -р -р. ласково произнёс он, подойдя к животному. Фарра это была кличка верблюдицы, означающая по-арабски радость. На взгляд Пейнтера, кличка ей совсем не подходила. Единственная радость, связанная с Фаррой, заключалась в том, чтобы наконец слезть с её спины. Верблюдица качнулась назад и подогнула задние ноги. Пейнтер сидел, вцепившись в седло. Затем Фарра упала на мозолистые передние колени и, подобрав ноги под себя, застыла на земле. Убедившись в том, что животное больше никуда не двинется, Пейнтер сполз с седла. Ноги казались ватными, бёдра ныли. Ковыляя, он отошёл в сторону, а тем временем кочевник что-то ласково нашёптывал верблюдице, целуя её в нос. Животное отвечало тихим мурчанием. Говорят, что бедуины племени Байт Катир любят верблюдов больше, чем жон. Определённо, в отношении этого воина такое утверждение полностью соответствовало действительности. Покачав головой, Пейнтер присоединился к остальным. Капитан Аль-Хаффи сидел на корточках рядом с шейхом Эмиром и, держа в руке крошечный фонарик, рисовал на земле, объясняя, как лучше разместить людей. Шариф и Барак наблюдали, как Амаха и Корал готовят к бою калашниковы. Оба американца в дополнение были вооружены пистолетами израильского производства. Пейнтер проверил свое оружие. Два пистолета Хеклер-Кох. В темноте он проверил обоймы. Еще две снаряженные обоймы по 7 9-мм патронов в каждой лежали на готове в кармане. Удовлетворенный Пейнтер убрал пистолеты в кобуры. Одну под мышкой, другую на ремне. Амаха и Коралл подошли к нему как раз, когда он пристегивал на живот небольшой мешочек. Пейнтер не стал ещё раз проверять содержимое мешочка, поскольку сам собрал его ещё в салале. "Когда начинать отсчёт 10 минут?" спросил Амаха, подсветив циферблат наручных часов. Пейнтер сверил свои часы с хронометром Корл. "Прямо сейчас". Он почувствовал на себе обеспокоенный взгляд голубых глаз Корл. "Командор, сохраняй хладнокровие. Буду как лёд", шипнул Пейнтер. Он повернулся, чтобы идти к вершине, на которой была расположена гробница, но путь ему преградил Амаха. Не возвращайся без Софии. Это была просьба и в то же время угроза. Кивнув, Пейн тверд двинулся вперёд. Отсчёт 10 минут начался. 20 часов 5 минут. Работая в свете двух прожекторов, София кисточкой и пинцетом освобождала железную скульптуру из объятий песчаника. Усилившийся ветер поднял в тесноте четырёх стен малерни лишённой крыши облако пыли и песка. Софии казалось, что она превратилась в живую статую из песчаника. С наступлением ночи температура резко понизилась. На юге небо озарялось всполохами молний, которые приближались к горам. Оттуда доносились раскаты грома. Судя по всему, надвигался дождь. Работая в перчатках, София кисточкой изчищала крошки с железа, опасаясь его поцарапать. В ярком свете железное лицо молодой женщины сияло, глядя на Софию широко раскрытыми глазами. София убирала последние осколочки камня, стараясь не смотреть на железное лицо, но помимо воли краем глаза изучала его черты. Поразительно, насколько сильным было сходство лица скульптуры с её собственным лицом. Казалось, это она. только моложе, запечатлённая в возрасте лет 18. Но это было невозможно. Несомненно, всё дело было просто в характерных чертах представителей одной расы. Железное изваяние изображало уроженку южных районов Аравии, и София, будучи родом из тех краёв, естественно, могла обладать каким-то сходством с ним, даже несмотря на то, что она была полукровкой. Тем не менее, она не могла спокойно смотреть на скульптуру. Казалось, она видит перед собой собственную посмертную маску, особенно если учесть, что голова была насажена на железное копье четырех футов длиной. София отодвинулась от стены. Железная скульптура занимала центральную часть прямоугольника, очерченного мелом на стене молельной ниши. Красное железное копье с насаженной головой стояло вертикально. Они представляли собой одно целое. Хотя это зрелище несколько смутило Софию, нельзя сказать, чтобы она была удивлена. Это имело определённый исторический смысл. Поспешите, прервала её размышления Кассандра. Вмешался Кейн. Надо ли доставать из стены? Может быть, он уже указывает в нужную сторону. Он обращён на юго-восток, ответила София. Назад на побережье? Этого не может быть. Нам предстоит решить ещё одну загадку. При этих словах освобождённая статуя повалилась вперёд лицом вниз. София поймала её на плечо. "Наконец", пробормотала Кассандра. София выпрямилась и обеими руками ухватила копье. Железная голова оказалась рядом с ухом Софии, и молодая женщина снова отчётливо услышала тихий плеск, донёсшийся изнутри, как и в сердце. Внутри головы находилось что-то тяжёлое и жидкое. Выхватив статую у неё из рук, Кейн поднял её, словно стебель кукурузы. И что будем делать с этим дальше? Кассандра повела лучом фонарика. Возвращаемся в гробницу, как это было в Салале. Нет, остановила её София. Сейчас всё будет иначе. Она проскользнула мимо Кассандры и возглавила шествие, думая о том, как потянуть время. Из далины донёсся перезвон верблюжьих колокольчиков. «Где-то поблизости стоянка бедуинов. Если кто-нибудь из кочевников случайно забредет сюда...» София торопливо прошла к закрытому колодцу у входа в гробницу. Опустившись на колени, она подняла тяжелую крышку. Кассандра направила луч фонарика в колодец, выхватывая из темноты два отпечатка. София вспомнила легенду, которая заставила ее идти по этим следам. Рассказ о бронзовом всаднике, сжимающем в руке копье с насаженной на острие головой. Обернувшись, она посмотрела на Кейна, державшего скульптуру. Наконец-то, по прошествии несчётного числа столетий, ей удалось найти то самое копьё. Что дальше? нетерпеливо спросила Кассандра. В колодце оставалась только одна деталь, которая предстояла стать указывающей вехой отверстие в центре. Согласно Библии и Корану, именно из этого отверстия забил волшебный источник. София молилась о том, чтобы и сейчас ей было ниспослано чудо. Она указала на отверстие. Вставьте копьё сюда. Подойдя к колодцу, Кейн поднёс конец копья к отверстию и нажал на него. Вошло с трудом. Он отступил назад. Копьё осталось стоять вертикально, прочно застряв в отверстии. София обошла вокруг колодца. В этот момент низкие тучи наконец пролились первыми каплями дождя. падающими из глухими шлепками на утрамбованную землю и камень. Кейн проворчал: "Этого ещё не хватало, твою мать". Достав бисеболку, он натянул её на бритую голову. Через считанные мгновения дождь хлынул как из ведра. Нахмурившись, София второй раз обошла вокруг копьё. Кассандра разделяла её беспокойство. "Ничего не происходит. Просто мы что-то упускаем. Передайте мне фонарь. Сняв грязные перчатки, она протянула руку. Кассандра с явной неохотой вложила в неё фонарь. София посветила на копьё. Древко через равные промежутки было покрыто засечками. Что это? Украшение или нечто важное? Лицо железной головы оказалось обращённым на юг к морю, очевидно, такое положение было неправильным. Всмотревшись в затылок скульптуры, София увидела на шее под кромкой волос надпись и поднесла фонарик ближе. По-видимому, раньше буквы были частично скрыты остатками песчаной пыли, которую смыл дождь. Молодая женщина различила четыре буквы. Кассандра тоже увидела надпись. Что это означает? София недоуменно нахмурилась. Женское имя? Билкис? Это та самая женщина, чьё лицо тут изображено? Ошеломлённая София молчала. Возможно ли это? Аваяя скульптуру она всмотрелась в железное лицо. Если это действительно так, данная находка имеет огромное значение. Билки почитается всеми религиями. С этой женщиной связано множество тайн и загадок. Её считают наполовину человеком, наполовину духом пустыни. Никогда такое не слышала. София откашлялась, всё ещё не в силах прийти в себя от изумления. Билкис больше известна по своему титулу «Царица Савская». Та самая из предания о царе Соломоне, а также из многих других. Дождь стекал струйками по железному лицу, и казалось, что статуя плачет. Подняв руку, София вытерла слезы со щек царицы. При ее прикосновении голова повернулась, словно скользя по льду. Сделав полный оборот, она замедлила скорость и покачавшись ещё немного, наконец остановилась, указывая теперь в противоположном направлении, на северо-восток. София молча посмотрела на Кассандру. "Карту", приказала она Кейну. "Неси сюда карту".